Глава 9. Лучше всего делать покупки в будний день до обеда. Сейчас в торговом зале не было покупателей. Правда, не нашлось и ни одного продавца. Я решила самостоятельно изучить ассортимент и, крепко прижимая к себе спящего рипа, принялась открывать дверцы барабанов-стиралок. На пятой машине у меня закружилась голова, на десятой к горлу подкатила тошнота, и вскоре стало понятно — Все механические прачки одинаково выполняют свое предназначение — крутить белье. Производители надеются продать побольше изделий, вот и придумывают серебряное покрытие, экономный расход воды, режим без порошка и прочие чудеса. Надо перестать разглядывать бытовую технику, просто купить машину фирмы КОК, которая подходит по размеру и успокоится. Приняв решение, Я, тем не менее, продолжала ехать в кресле вдоль бесконечного ряда помощников дымохозяек, распахивала дверцы и заглядывала внутрь. Внезапно на дне одного барабана мелькнуло нечто прямоугольное. Я запустила руку внутрь и вытащила паспорт в розовой блестящей обложке. Кто бы удержался и не раскрыл документ. Я уставилась на фото, лицо показалось мне знакомым. Назарова Валерия Семеновна, 1980 год рождения. От неожиданности я привстала из коляски, оперлась на больную ногу, взвизгнула, поджала ее и снова уставилась в паспорт. Как он попал в стиралку? Или я ошибаюсь? Меня всегда удивляет, ну каким образом пограничники всех стран легко узнают граждан по маленьким снимкам? Я в своем паспорте, и я в жизни — совершенно разные люди. Во всяком случае, очень надеюсь, что это так. Тетенька средних лет, с выпученными глазами, глупо прикрытым ртом и всклокоченными короткими волосами вот что увидит офицер, заглянув в паспорт гражданки Васильевой. А кто стоит у белой черты границы? Симпатичная женщина с умеренным макияжем и стильной прической. Я решила слегка отпустить волосы, и теперь при желании могу завязать хвостик. Вероятно, паспорт принадлежит другой Валерии. Хотя, надо признать, она будто сестра-близнец матери глухой девочки. Я перелистала странички и нашла штамп прописки, а в графе «Дети» стояла Анастасия. Имелась и отметка о бракосочетании с неким Владимиром Назаровым. Забыв о стиральной машине, я поспешила к кассам, показала служащим паспорт и спросила, «Девочки, вы видели эту женщину?» Кассирши переглянулись. «Чё, нажаловалась?» — спросила одна и одернула футболку с бейджиком Влада. «Она вам кто? Мы ничего плохого не сделали, правда, Мила?» «Не имеем права запускать посторонних в подсобное помещение», — запричитала Мила. Вдруг товар испортят, и вообще она куку. -ку. Психичка, резюмировала Влада, а зачем она вам? Я спрятала паспорт в сумочку. Девочки, эта женщина бросила глухую дочь. Мне надо найти безответственную мамашу. Гадина, возмутилась Влада. Как это бросила? Заморгала мила. Оставила ее в приюте для бездомных, вздохнула я. «Удрала на море с каким-то мужиком, вчера отчалила». «Попробуйте вспомнить, с кем она была». «А ты кто?» — проявила бдительность Влада. «Помогаю приюту, где оказывают помощь нищим», — пояснила я. «Настя пока у нас. Но долго мы не имеем права держать ребенка. К тому же девочке необходима дорогостоящая операция. Ей можно восстановить слух, но без согласия матери хирург «Не приблизиться к ребенку, следует срочно отыскать мамашу». Влада сложила руки на груди. «Думаете, пристыдить ее? Ничего не получится. Стервы о родных детях не заботятся». «Настя симпатичная и умная», — продолжала я. «Есть шанс найти ей приемную семью, где полюбят несчастную девочку. Но пока Валерия в бегах, у ее дочери нет шансов на счастье. Официально Назарову прав на малышку не лишали». «Судьба Настеньки — жить в особом интернате для детей с дефектами. Там она проведет детство и отрочество. Я хочу найти Леру и прямо сказать ей, откажись от дочери, подари ей возможность обзавестись новыми родителями». Мила всхлипнула. «Вот крыса. Прибежала сюда вчера около половины двенадцатого дня, может, без четверти. Сначала с какой-то тёткой вон там, у машин, говорила». Затем налетела на нашу клиентку, чего-то они обсуждали. Потом та покупательница ушла, а Валерия кинулась к нам. Нагло заявила, где туалет, вмешалась Влада. Мы вежливо ответили, ступайте в конец коридора, мимо магазина с посудой, там санузел для посетителей. Нила перебила коллегу. Мы всем так говорим, люди благодарят и уходят, а это... Цепилась в кассу и зашептала, «Мне туда нельзя! Меня хотят убить! Где ваш сортир? Там есть окно?» «Я наружу вылезу!» — сразу понятно, сумасшедшая, из дурки слиняла. Влада повернулась к Миле. «Уж не знаю, чего ты там подумала, но поступила по-идиотски. Прикиньте, она ее утешать стала. Не волнуйтесь, у нас охрана. Посидите на стольчике, я принесу вам водички». Мила выпрямилась. Ты тут два месяца работаешь, а я пятый год. На доске лучших сотрудников фигурирую. У нас семинары по обслуживанию проводят. Приходят психологи и объясняют, как правильно с покупателем общаться. Очень полезные мероприятия. На одном занятии предупредили. Столкнулись с идиотом, не спорьте. Сделайте вид, что поверили ему. Попытайтесь успокоить, а сами незаметно вызывайте охрану. «Вау, ты типа психотерапевтом заделалась?» — не успокоилась Влада. «Зато ты никого не жалеешь», — огрызнулась Мила. Шуганула бабу. Влада вскинула голову. «Я не посещала семинары, психологически не подковалась, зато вызубрила инструкцию в подсобку посторонних запрещено пускать». Побьет идиотка пару телеков, кто платить станет. Или у нее спит, холера, туберкулез. Сунется в наш туалет и оставит заразу. Мила дала задний ход. Я с тобой согласна. Не собиралась ей дорогу в служебный сортир показывать. Но разрешила присесть. А ты на беднягу поперла, заорала. Вали отсюда, пока цела. И что получилось? Психопатка перепугалась и вглубь зала бросилась. Влада нахмурилась а Мила трещала сорокой. «Отойти отказ мы не имеем права. Несем материальную ответственность за деньги. А охранник наш покурить убежал». Влада встряхнулась. «Ничего плохого не случилось. Она ушла». «Ага!» — торжествующе воскликнула Мила. Унеслась прочь, а минут через пять подходит женщина. Она утюг выбирала, протягивает мне сумочку и растерянно говорит. «Стою около витрины?» Подходит незнакомка, сует в руки эту вещь и шепчет. «Умоляю, сообщите всем, меня хотят убить». Свекровь наняла киллера. «Она идет следом, где-то тут прячется», — говорит мне в ухо. «Убью!» — она мне мстит. Ее зовут Анна Николаевна Назарова. «Возьмите себе мою сумку, она дорогая. Поднимите тревогу, позовите на помощь». Я растерялась, а женщина удрала. Мила оперлась о кассу. Круто, да? Покупательница испугалась, даже про утюг забыла. Мы, между прочим, на проценте сидим, зарплата копеечная, заработок к продажам привязан. Бросила тетка торбу нам и вон отсюда. И где сумка? — поинтересовалась я. Влада нагнулась и вытащила на свет небольшой редикюльчик. Вот. «Вы никому не рассказывали о происшествии?» — с легкой укоризной воскликнула я. Влада заметно смутилась, а Мила оседлала боевого слона и ринулась в бой. «Сейчас. Шнурки поглажу и полечу. Засвихнутые должны родственники смотреть. Это ихняя обязанность, не наша, и охранник улетит, что курить вышел, и нам хозяйка в зубы насует, что дуру не успокоили, а за вызов милиции вообще уволят, я не намерена хорошего места лишаться». Мила решила встать на сторону коллеги. Сумка дешевая из клеёнки, подкладка рваная. Ничего в ней нет. Мы не выбросили ее лишь по одной причине. Думали, ненормальная домой смотается, таблетки выпьет, очухается, вернется, и поднимет здесь бучу. Мила фыркнула. «Надеюсь, ты не права, и мы никогда придурошную не увидим». Я открыла кошелек. «Продайте мне, Редикюль». «Три тысячи», — моментально назначила цену Мила. Влада поморщилась. «Забирайте так, все равно я хотела в обед ее выкинуть». «Зачем она вам?» — полюбопытствовала Мила. Я ответила честно. «Не знаю, а вдруг поможет найти Леру». Влада заморгала. «Постойте, а откуда у вас ее паспорт?» Пришла купить стиральную машину и в одном из барабанов его нашла. Вздохнула я. «Во, блин, крышу ей совсем снесло!» — засмеялась Мила. «Мания преследования!» «Хорошо сама в СВЧ-печку или хлебопечку не забралась». «Помада», — пробормотала Влада, «помнишь?» «Думаешь, она ее?» — заморгала Мила. «Ну, вообще!» «Тушите свечи, несите венки!» «Помада?» — переспросила я. Влада опять нагнулась и продемонстрировала дешевый тюбик. «Сегодня в 10 утра у нас взяли микроволновку из торгового зала, последний экземпляр. Покупательница открыла дверку, а там на стеклянном кругу «Полюбуйтесь, это лежит». Скандал получился, устала, дополнила мило. Женщина старшего менеджера вызвала и «Ну, орать!» «Ваши продавцы используют бытовую технику в качестве косметичек». Потом она успокоилась, перебила подругу Влада. Алексей ей спокойно объяснил. «Девушек среди консультантов нет, они сидят исключительно на кассе» но им запрещено покидать рабочее место. Кто-то из посетителей глупо пошутил, предлагаю вам скидку. А вот я сейчас думаю, не то ли сумасшедший это помада? За фигом ей косметику повсюду распихивать, — резонно спросила Мила. К сожалению, у человека с больной головой не работает логика, — протянула я. Думаю, Лера испытала сильные стрессы и повела себя неадекватно. Влада снова запрыгнула под кассу и вытащила потрёпанный томик в бумажной обложке. «Читали?» «О, нет!» — застонала Мила, не начиная про Смолякову. «Меня тошнит от Милады. Орёт из каждого радиоприемника. Верещит по всему телеку. Но чего в ней хорошего? Без слез не взглянешь. Скелетина в оборках». Мила бросилась защищать любимого автора. Плевать, как она выглядит. Пишет-то интересно, не оторваться, я прямо тащусь. Я тоже люблю Смолякову, кивнула я. Но при чем здесь ее детективы? Влада ткнула пальцем в книгу. Читали медаль имени Буратино? Пока не успела, призналась я. Непременно купите, очень интересно, посоветовала Влада. Ты пиаришь Смолякову? Принялась ехидничать мило. Надеешься на процент от продаж? Влада дернула плечом. Не отказалась бы, да кто ж мне его даст. В книге рассказано, как героиня находит кошелек с запиской Помогите. Ситуация описана в книге Дарьи Донцовой Ночная жизнь моей свекрови издательство Эксмо. Девушка, которая ее написала, рассудила так: Кошелечек всегда поднимут, найдут писульку и спасут ее. Мила нахмурилась вот еще: лучше не прикасаться к чужим вещам. Есть такие мошенники, они специально пустые бумажники роняют. Возьмешь его, а негодяй тут как тут кричит «Обокрало! Здесь миллион был!» И выставит тебя на бабке. Глупость у Смоляковой написано, как всегда. Лучше смотри по дивидюшнику романтические комедии. Влада повысила голос. Я подумала, вероятно, сумасшедшая хотела привлечь к себе внимание. А вдруг за ней взаправду убийца гнался. А она тоже Смолякову любит, вот и поступила, как у той в книге написано. Если она, как я, фанат писательницы, то могла так сделать. За ней никто не бежал. «Ой, не смеши», — отмахнулась Мила. «С базукой и пулеметом. Но Владу оказалось трудно сбить с толку. Надо посмотреть в других приборах. Паспорт лежал в стиралке, помада в микроволновке. Но нам отойти отказ нельзя, охранник курит, а консультанты пошли кофе попить. «Крысы!» — разозлилась Мила. «Мы безотлучно тут паримся и меньше получаем, чем нахалы, которые магазин бросили. Вот вы пришли стиралку купить, и кто вам поможет?» Кричат постоянно о повышении продаж, а сами косячат. «На час пропали», — неодобрительно поддакнула Мила. Я развернулась и поехала в вглубь зала. Покатаюсь немного, подожду, пока продавцы вернутся. В автоматических машинах ничего более не нашлось. В чайниках, тостерах и хлебопечках тоже. Удача поджидала меня в холодильниках. В самом первом на второй полке обнаружилась пудреница. Воодушевившись, я начала обшаривать все, но больше ничего не нашла. Я направилась к кассам, столкнулась с парнем в форменной майке, купила стиральную машину и позвонила Софье. Узнав о спонсорском подарке, хозяйка приюта пришла в восторг. «Даша, вы наш добрый ангел. Право, не стоило утруждаться». «Пошли с больной ногой в магазин». «Поехала», — поправила я. «На машине, не пешком топала». «Подарок привезут вам через пару часов. В доме будет кто-нибудь из владельцев?» «Ну, конечно», — поспешила заверить меня Софья. Мы никогда не оставляем приют без присмотра. Или Эдик, или я, или Вадим непременно встретят грузчиков. «Вы не узнали насчет стоимости слухового аппарата для Насти?» — спросила я. Софья молчала. «Алло», — повторила я, — «плохо работает связь?» «Отлично слышу вас», — ответила Софья. «Дашенька, мы не можем разорять спонсоров. Оборудование для прачечной хватит за глаза». «Дорогая и очень нужная для приюта техника. Огромное спасибо за помощь». «Я обладаю достаточными средствами и хочу поучаствовать в судьбе Насти», — заявила я. «Спасибо». С жаром воскликнула хозяйка. «Вы когда вернетесь? Я на секунду заколебалась. «Рассказать мурмуль про паспорт Леры и ее странное поведение в магазине бытовой техники». Из трубки раздался грохот и короткий вскрик. «Что случилось?» — испугалась я. «Дашенька, давайте поговорим позже», — зачистила Софья. Николай Ефимович упал. «Помогите!» — донесся издалека мужской голос. «Ой, пожалуйста, где я? Как меня зовут?» «Сейчас, голубчик!» — крикнула в ответ Софья. «Достаньте ваш диктофон и послушайте запись». Из трубки полетели короткие гудки. Оставалось лишь пожалеть Софью. Нелегко общаться с человеком с болезнью Альцгеймера. «Вам помочь?» — крикнула от кассы Мила. Я помахала девушке рукой. «Нет, все хорошо». «Здесь связь глючит», — добавила Влада. «Рулите в середину коридора, там лучше слышно». Я распрощалась с кассиршами и направила кресло к выходу. Влада с Милой побоялись помочь Лере. Она показалась им сумасшедшей, но девушки ни на минуту не дали понять, что им неприятна женщина в инвалидном кресле общались со мной приветливо, лишь глагол «рулите», употребленный сейчас Владой, напомнил, что я лишена возможности самостоятельно передвигаться. Кресло на колесах неожиданно оказалось лакмусовой бумажкой. Сидя в нем, сразу понимаешь, кто хороший человек, а кто негодяй, считающий инвалидов людьми пятого сорта. Я доехала до центра галереи, вытащила мобильный и соединилась с Викой, одной из коллег Дегтярева. Зная, полковник, какое количество моих, так сказать, шпионов окружает его, то, наверное, бы приуныл. За долгие годы дружбы с Александром Михайловичем я успела перезнакомиться с большим количеством его сотрудников. Самые полезные люди — это секретарши и лаборантки. Они знают абсолютно все и обо всех. Начальство лишь подумало о чем то а верная Мария Ивановна — стерегующая дверь в кабинет босса уже знает, какой приказ ей через некоторое время предстоит напечатать. Не секрет, что многие шефы охотно советуются с помощницами и по служебным, и по личным вопросам, просят их покупать подарки женам-любовницам, порой плачут в жилетку. Примерно год назад у Дегтярева стала работать Вика, и мы моментально с ней подружились. Викуля не просто очень хороший человек, «Она теперь и моя родственница по собачьей линии. У нее живут два щенка-мопса. Их отцом является наш Хуч, поэтому Вика зовет меня бабулей». «Привет, бабулька», — донеслось из трубки. «Здравствуй, мать моих внуков», — ответила я. «Эй, поосторожней с высказываниями. Получается, что я жена Хуча», — засмеялась Вика. «Андрюше такой расклад не понравится». «Забудь о супруге и узнай для меня информацию», — попросила я. Вика протяжно вздохнула. «Помню, помню твой запрос о Оле Ивановой. Ни отчества, ни адреса, ни года рождения. Ты злилась, как гюрза, когда я справедливо заметила. Олик Ивановых — орда. Как я пойму, которая тебе нужна? И кто у нас сегодня? Сергей Кузнецов, Таня Петрова, Маша Иванова?» «Злопамятность не украшает человека», — подделая я ее. «На этот раз Валерия Назарова». «И отчество скажу, и год рождения, и адрес по прописке». «Так зачем тебе я?» — удивилась Вика. «Сама все знаешь». «Нужен телефон и сведения о ее муже со свекровью. Желательно прямо сейчас», — воскликнула я. «У тебя новый мобильный», — пробормотала Вика. «Это временно», — ответила я. В воскресенье вечером верну старый номер.